Глава четвертая. Последствия уборки К вечеру я с блаженством сидела посреди все такой же грязной и разгромленной лавки, но зато в тепле. Глаза резала от напряжения, руки подрагивали, но я смогла снять шаль и третью пару носков. Пришло время позавтракать, а заодно еще пообедать и поужинать. Из саквояжа был вытащен небольшой сверток, в котором лежал нехитрый набор сухого пайка, Четверть буханки хлеба, небольшие кусочки сыра, сливочного масла и колбасы, завернутые в промасленную бумагу. Хоть раз я порадовалась тому, что в доме было холодно, масло не растаяло. Умывшись и приведя себя в относительный порядок, я принялась за еду. Как раз в тот момент, когда во входную дверь постучали. С бутербродом перевес я приблизилась к двери, сетуя на то, что в этом мире не придумали дверной глазок. Правила приличия предписывали вежливо открыть дверь, а чувство самосохранения вопило, что как раз приличные люди в такое время по домам не ходят. Поэтому я огляделась и для собственного спокойствия взяла с ближайшего подоконника небольшой молоток. Мне кажется, я скоро перестану удивляться тому, какие вещи я могу находить в доме в самых неподходящих для этого местах. «Добрый вечер. Чем могу быть полезна?» Сразу за дверью стоял довольно безопасного вида сухонький старичок, убеленный сединами. Это был точно аристократ. Но, возможно, среднего достатка. Аккуратное коричневое пальто, небольшая шляпа-котелок на голове. В правой руке деревянная трость. Ничего общего с монументальностью утреннего посетителя. — Мисс Мейс спросил он приятным, немного хриплым голосом. — Меня зовут Грегори Лантлер. Прошу прощения, что без предупреждения, и так поздно. Просто я только сейчас увидел свет в окнах лавки. Я ваш сосед. Он махнул рукой на аккуратный домик в европейском стиле справа от моего забора. У меня обувная мастерская. О, мистер Лантлер! Забывшись, я протянула ему руку для рукопожатия, в которой был зажат молоток. Дедуля посмотрел на него, оторопела, а я смутилась. Прошу прощения, я привожу дом в порядок. Молоток был убран обратно на подоконник, и мы, наконец, обменялись рукопожатием. Я с сомнением оглядела пространство позади себя, раздумывая, будет ли невежливо не пригласить его в дом. Боюсь, после увиденного у мужчины может пропасть сон. «Не беспокойтесь», — словно прочитав мои мысли, закивал он. «Я понимаю, очень поздно. Просто я хотел поздороваться и сказать, что всегда к вашим услугам. Обязательно заходите ко мне на чай». Мы с вашим дядюшкой были добрыми друзьями. Благодарю. Я улыбнулась вполне искренне. Мужчина мне понравился, несмотря на то, что первые минуты знакомства не задались. Вдобавок он никак не прокомментировал мой внешний вид, что до сих пор оставлял желать лучшего. То, что я усвоила очень хорошо, попав в этот мир, с соседями нужно поддерживать теплые отношения. Тем более, что он тоже содержит лавку, пусть и другого профиля. Я могла бы много полезного узнать из этого знакомства. Я обязательно загляну, мистер Лантер. Распрощавшись, я вернулась в свой разгромленный дом и доела, наконец, бутерброд. Вся уборка завтра. Эта грязь и пыль лежит здесь уже не меньше пяти лет. Пора и мне последовать ее примеру и пойти полежать. День выдался непростой, а, наконец-то, отогретое тело расслабилось и требовало отдыха. Утром я проснулась в тепле. Одевшись потеплее, сходила в ближайшую булочную и купила хлеба и яиц, которые тоже оказались в продаже. Продавщица, румяная девушка лет двадцати, на меня не обратила совершенно никакого внимания, быстро отдав просимое и сосредоточившись на длинном списке продуктов, которые ей принесла служанка одного из ближайших домов. Я все равно поблагодарила и вышла на улицу, глубоко вдыхая морозный воздух. Здесь он был не таким, как в деревне. И пусть в нем не было выхлопных газов от машин, он все равно нес в себе отпечаток городской суеты. Мне не хватало этого. Я постараюсь сделать все, чтобы задержаться в этом городе. Обязательно. Я даже не заметила, как на лицо выползла глупая мечтательная улыбка. Как раз в тот момент, когда мимо приезжал на вороном коне холеный аристократ, мой вид явно привлек его внимание, и в следующую секунду я имела честь встретиться с ореховым взглядом прищуренных глаз. — Мисс Мейс удивленно протянул лорд Фелтон, — единственная важная шишка в этом городе, с которой я, к несчастью, уже успела познакомиться. Сейчас он смотрел на меня во все глаза, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Представляю, как я выглядела в потрепанном плаще, без бровей и ресниц, которые еще были при нашем первом знакомстве. В руках булка хлеба и сетка с яйцами. Думаю, даже служанка, что осталась внутри лавки, выглядела приличней. Но вместо стыда я демонстративно переложила батон в другую руку и приподняла несуществующую бровь. — Лорд Фелтон, доброе утро. Прекрасный день, не правда ли? — Да, — с небольшой задержкой кивнул он. — День погожий. Вы еще здесь? И опять уставился на меня немигающим взглядом. Я сдержанно улыбнулась и решила проигнорировать неприличный вопрос. «Прошу прощения, но я очень спешу. Приятной вам прогулки!» И, помахивая сеткой с яйцами, решительно направилась в сторону своего нового дома. В конце концов, я – дитя современного мира. Я много раз таскала из супермаркета пачку туалетной бумаги, повесив ее на локоть, словно брендовую сумочку. «Какое мне дело до мнения какого-то там фабриканта?» «Правильно, никакого!» Только вот лопатки нестерпимо жгло от пронизывающего холодного взгляда, заставляя держать спину ровно, буквально до хруста. А еще изо всех сил стараться не сорваться на бег. А ведь хотелось, очень хотелось. Взгляд кари глаз проводил меня до самой двери дома. И только захлопнув за собой входную дверь, я облегченно выдохнула. Дел у него, что ли, больше нет, кроме как за бедными родственниками лавочников следить. Наверху на кухне я смогла обнаружить запыленную сковороду и вполне работающую плиту. Конечно, как большинство городских плит, она работала на магии соответствующего артефакта. Но так как его поблизости не наблюдалось, то я очень порадовалась тому, что ее можно разжечь по старинке с помощью дров, которые заменили ножки последнего сломанного стула. Если так дальше пойдет, то я тут всю мебель спалю еще до того, как откроюсь а этого никак нельзя было допустить, так что этот стул последний. Сделав себе божественную яичницу с хлебом и запив это все обычным кипятком, я решительно переоделась в самое старое из моих платьев и вооружилась половой тряпкой. Пора приводить мое новое жилище в порядок. Первонаперво привела в порядок второй этаж. Он был с точки зрения уборки более понятен. Тут не было сломанных вещей и бардака, просто грязно и пыльно. Я начала с приведения в порядок горизонтальных поверхностей и пола. Поздирала все шторы, решив отнести их в прачечную, как появятся первые свободные деньги. Самой стирать никаких нервов не хватит. Я знаю, пробовала. Главное, что в спальне шторы есть. Там они из-за стазиса сохранились в чистом, нетронутом состоянии. А их отсутствие в других комнатах вполне можно пережить. Пусть будет минимализм. Главное — отмыть окна. Чем я в итоге и занялась. В кухне окно было небольшое, и с ним я справилась довольно быстро. Мухи, паутина, грязь, пыль – все было уничтожено в довольно бодром темпе. Я даже дождалась момента, когда на улице никого не будет, и довольно быстро вымыла окно снаружи, балансируя на узком выступе под окном. Той же участи удостоились окна санузла и коридора. А вот в кабинете… В кабинете было окно во всю стену, почти до потолка, частично закрытое витражами. Вот откуда у простого лавочника деньги на витражные окна? Я намывала внутреннюю часть стекол полдня. Стало чище, но... ненамного. Свет с улицы все равно еле попадал в помещение, так как там была проезжая часть, и пыль, поднимаемая летом колесами экипажей, прекрасно оседала на некогда эффектных сверкающих стеклах. Оставалось либо смириться с тем, что в комнате было полутемно. Ведь не будешь же каждый раз свечи зажигать. Они не дешевое удовольствие, а осветительных артефактах, вроде лампочек на потолке, не наблюдалось. Так что плакать энергетическими слезами было не на что. Либо был второй вариант – пойти мыть окно с улицы. После недолгого размышления я решила дождаться ночи и пойти на это грязно-чистое дело. В конце концов, если я хочу нормально работать – то кабинет мне ой как нужен, а работать при свечах никаких денег не хватит. Так что мой многоприбыльный бизнес я начну с обустройства рабочего места. Ладно, одного из рабочих мест. Мысли о том, что я собираюсь вести бизнес, в котором почти ничего не понимаю, не считая сотни прочитанных книг, я отогнала подальше. У меня есть слезы. В самом крайнем случае накуплю лука и буду плакать до посинения, заряжая чужие артефакты. Можно даже подумать о варианте разбавления концентрированной слезы соляным раствором в разных пропорциях. Пришлось дать себе мысленного леща и идти готовить яичные гренки. Настоящий деликатес, когда у тебя ничего другого нет. Все равно сейчас главное привести в порядок дом. Все остальное потом. С наступлением ночи одна бывшая попаданка пошла на дело. Из подсобки была вытащена не очень длинная лестница и приставлена к стене дома. Постаравшись не думать о том, что боюсь высоты, я повесила ведро с чистой водой и плавающей внутри тряпкой на согнутую в локте руку и полезла наверх. Окно начиналось где-то на третьей высоты лестницы, и сначала дело шло хорошо. Я омыла стекла с двух сторон от себя одной рукой, крепко держась за перекладину лестницы второй рукой. Потом поднималась все выше и выше пока не поняла что лестница уже закончилась а вот окно то только началось превозмогая дрожь в руках я уперлась рукой в стекло и сделала еще один шаг наверх теперь меня держали только ноги а рука чисто фиксировала положение тела с куда большей осторожностью я продолжила намывать окно каждый раз рискуя свалиться как только решала вымыть в воде тряпку еще одна ступенька следующая пора было остановиться Но у меня остался только один правый угол. Будет совершенно некрасиво, если я помою все идеально, и только он останется грязным. Это будет слишком заметно. Дошло до того, что я поставила ногу в ботинке на последнюю ступеньку и, балансируя на ветру, дотянулась таки до противного угла. В этот момент мое лицо озарила торжествующая улыбка, а снизу раздалось крайне возмущенное «Вы что творите?» Вздрогнув, я пошатнула лестницу которая начала заваливаться на бок, но и я вместе с ней. Знаете это чувство, когда ты понимаешь, что сейчас упадешь, но ничего не можешь с этим поделать? В этот момент словно приходит какое-то смирение с происходящим, и мозг переключается на проблему, как упасть с наименьшими потерями. Так вот, фигня все это! Я взвизгнула, а потом свалилась, неаккуратно сбив своим телом что-то высокое и теплое. Это что-то крякнуло, сложилось, а потом мне показалось, что даже негромко хрустнуло. Стало тихо. Я лежала в неудобной позе на земле и частично на мягком препятствии, и боялась пошевелиться. Мало ли, у меня что-нибудь сломано, а я этого пока не чувствую, потому что нахожусь в шоковом состоянии. — Чтоб вас! Слезьте с меня! — послышался сердитый мужской голос откуда-то снизу. Я завозилась, пытаясь принять вертикальное положение или хотя бы сесть. После пары попыток меня подтолкнули в спину, помогая выпрямиться. «Вы сумасшедшая?» С земли и с темноты взвелась голова лорда Фелтона, пронзающего меня крайне недружелюбным взглядом. Он огляделся, а потом злобно вырвал из-под моей юбки порядком помятый цилиндр. «А вы маньяк?» – парировала я, вскакивая и отряхиваясь. Что вы делаете ночью возле моего дома? Пробрались под покровом ночи в сад к честной девушке? Я буду кричать. Я позову полицию. Я опозорю ваше имя навеки вечные. Во время моего возмущенного диалога лицо мужчины все более и более вытягивалось. Он тоже вскочил, являя миру помятого и испачканного в земле аристократа. В конце концов у него нервно заходил кадык взад-вперед, и он, трясущийся от негодования рукой, указал в сторону лестницы. «Я вас спас! Если бы не я, вы бы сломали себе шею. Если бы не вы, то я бы спокойно сделала все свои дела и слезла вниз. Вы бы точно упали!» — выставил он вперед упрямый лоб, словно баран, желающий забодать всех несогласных. «Мне нет смысла за вами следить. Я проходил по улице, когда увидел силуэт на лестнице, лезущий в окно. Я посчитал, что это вор, и решил его задержать на месте» я не лезла в окно, я его мыла. Кому может прийти в голову мыть окно ночью, стоя на хлипкой разваливающейся лестнице? А это не ваше дело. С чего вдруг я должна вам верить? Почему вы появились напротив моего дома именно в этот момент? Почему проходили по улице в ночи? Вы что, участковый полицейский, чтобы за жителями следить? Я исполняющий обязанности районного судьи. И да, в мои полномочия входит поддерживать порядок на вверенной мне территории». Я досадливо прикусила язык. И пары дней не прошло, а я уже с администрацией города конфликтую. В его власти полностью зарубить деятельность лавки. Но все равно его поведение. Ах, р -р -р, Злило неимоверно. Сцепив руки в замок до боли, я сквозь зубы изобразила некое подобие улыбки, что в свете фонарей наверняка больше походило на животный оскал, потому как мужчина еле заметно вздрогнул. «Лорд Фелтон, выражаю вам искреннюю благодарность за своевременное реагирование в чрезвычайных ситуациях. Вы не струсили и пришли девушке на помощь, хоть она об этом и не просила. Замедлили ее падение своим благородным телом, и теперь, не менее благородно, желаете мне поменьше раздражать ваш аристократический взгляд? Чувствуя, что меня уже несет, я со всей возможной плавностью движений подхватила пустое ведро и валяющуюся на земле тряпку, И сухо улыбнулась. «Была рада вновь встретиться. Если позволите, провожать не буду». Гордо развернувшись, я поковыляла к дому, прихрамывая на одну ногу. «Чтобы я еще хоть раз заговорила с этим надутым индюком, да не в жизнь!» Позади меня кто-то не очень прилично выругался, а потом, злобно стуча к облуками по садовой плитке, мужчина пошел в сторону дороги. Я зашла в дом и сердито захлопнула дверь за собой. Ещё и платье придётся стирать.